Глава шестая. Страдания счастливого любовника. Когда Маргарита Жили оставила Людовика рано утром, он проснулся уже поздно. Солнце просвечивало сквозь решетчатые ставни и испещряло занавесы окон светлыми пурпуровыми полосами, затемняя своим блеском бледный свет, горевшей на камине свечи. Людовик приподнялся и сел на кровать, смутно припоминая все происшествия минувшей ночи. Ему казалось, что с ним случился кошмар, но окружавший его беспорядок ясно свидетельствовал, что это был не сон, а действительность. Лихорадочное волнение, овладевшее им накануне, совершенно затихло, винные пары, отуманившие ненадолго рассудок молодого человека, рассеялись, и он, освободившись, наконец, от всех материальных побуждений, омрачавших его душу, снова обратился к Эми со спокойной и чистой любовью. Тогда в Людовике сильно заговорило угрызение совести и раскаяние, которое было тягостнее самых упреков совести. Теперь он сознавал, что зашел слишком далеко, что чистота его побуждений потеряла свою силу, что он изменил собственному слову и оправдал предсказание Демангла, над которым вчера готов был подсмеиваться». Сначала Людовик осыпал себя проклятиями, но потом, как обыкновенно бывает, со слабыми характерами, стал извинять свое увлечение бессознательным состоянием. Весь день он провел в каком-то странном волнении и делал самые несбыточные предположения. То думал идти к шевалье де Мангла, желая рассказать ему ночные приключения, то хотел ехать к Эмме и предупредить ее откровенно насчет своего поступка, о котором она рано или поздно узнает. Так размышляя, Людовик просидел до четырех часов в грустной нерешимости. В это время он получил письмо Маргариты, полное жгучей страсти, доходившей до бреда горячки. Она писала о страстной любви, наполнявшей всю ее душу, и описание это было просто без всяких притязаний на красноречие и литературу. Чувства ее вылились на бумагу с той изумительной легкостью и верностью, которыми отличаются только эскизы знаменитых художников. Письмо ее испугало Людовика. Вместо женской прихоти и случайного расчета со стороны Маргариты он вдруг встретил самую жгучую, страстную любовь, какой он не мог представить в самом смелом предположении. Маргарита настоятельно требовала к себе Людовика де Фонтанье. Никогда еще любовные послания не содержали в себе такого точного приказания. Но Людовик все-таки не послушался, чувствуя в себе, пока он находился вдали от нее, необыкновенную твердость характера. Он сел к письменному столу, чтобы написать ответ на такое импровизированное послание впечатлительной Маргариты и, перепортив 20 листов бумаги, разорвал их один за другим. Наконец, ему удалось сочинить двусмысленное письмо, исполненное лестных обещаний и громких слов со множеством «но». Впрочем, двуличность письма была так очевидна, что девушка и менее умная, чем Маргарита, могла понять его смысл. Представьте себе женщину, упавшую с луны на площадь Шатадёна, Эта женщина была бы менее изумлена своим положением, чем жили по прочтении послания своего возлюбленного. Смертный приговор, посланный Маргаритой прежнему ее любовнику, нисколько не успокоил ее, точно так же, как и опустошение, произведенное ею между фарфором, платьями и шалями, на которых она выместила свое негодование за неимением ничего лучшего под рукой. Приход Шевалье де Монгла очень обрадовал Людовика. Молодой человек принялся было рассказывать ему происшествия минувшей ночи, но тот в самом начале прервал де Фонтаньо, подав ему его собственное письмо, которое произвело такую сильную бурю. — Вот, любезный друг, — сказал Шевалье де Монгла, — ваш автограф. Не худо бы вам запомнить первое правило любовного устава. «Объяснять все на словах и ничего на письме. Злоупотребляйте сколько угодно словом, оно все терпит. Но не подавайте повода усложнять кляузы нашим старым подьячим». «Каким образом мое письмо попалось в ваши руки?» «По дипломатическому расчету, который бы сделал честь самому талейрану? «Меня отправили к вам посланникам, следовательно, мне необходимо было получить аккредитованную грамоту, и я потребовал вот это письмо. Ну, теперь сожгите его и, не говоря более ни слова, берите шляпу, палку и идите за мной». «Куда?» «К повелителю, которого я представитель. К Маргарите Жили, черт возьми!» «Но вы, вероятно, не читали моего письма, Шевалье?» Я слишком скромен, чтобы позволить себе такое любопытство. Но мне его прочли, и вот именно почему я пришел сказать вам, идите за мной. Да неужели вы не поняли, что я вовсе не люблю Маргариту? Напротив! О, если бы вы ее любили, то я не говорил бы так с вами. Деликатность шевалье не позволяет мне заметить вам, что вы немного рехнулись. Но я предоставляю вам право догадываться, что я такого мнения. Не вы ли старались, не дали, как вчера, возбудить во мне отвращение к Маргарите, а сегодня вдруг становитесь чуть ли не рыцарем ее ордена? Вы правы, даже чем-то больше. Но, во всяком случае, я вижу необходимость разъяснить вам мое поведение относительно вас. Итак, объяснимся. Вы были свидетелем оскорбления, нанесенного мне маркизом. «Вызвать его на дуэль было бы безрассудно с моей стороны, да и при том, что же это за мщение? Дуэль никогда не причиняет вреда остающемуся в живых, следовательно, надо было изобрести мщение, гораздо более чувствительное для маркиза, так, чтобы оно прямо ударило его в сердце. И вот я выбрал вас моим орудием. Что ж прикажете делать, любезнейший друг, когда я не в силах сам действовать?» но если вы, счастливейший из смертных, не любите Маргариту, то, по крайней мере, позвольте ей любить себя. Ваше равнодушие к ней ставит вас в завидное положение, смело играть огнем, нисколько не опасаясь им обжечься. — Поговорим же серьезно, шевалье, — отвечал Людовик де Фонтаньо. — В порыве минутного увлечения я сблизился с Маргаритой и теперь раскаиваюсь. Однако ж, Я не думаю, чтоб это сближение служило уважительной причиной заставить меня еще дольше раскаиваться. Избавьте меня, пожалуйста, от вашей просьбы или лучше приказания идти, куда мне не следует. Теперь я понимаю, и несмотря на вашу скрытность, начинаю отгадывать, что вы влюблены в маркизу де эту добродетельную женщину, подарившую вам знаменитый зеленый кошелек. Признаюсь вам что я ничего не смыслю в книгах, но довольно удачно читаю на людских физиономиях самые сокровенные тайны. И потому-то я хорошо знаю всю подноготную вашей маленькой истории. Вы хотите, чтобы я говорил серьезно? Пусть будет по-вашему. Я считаю такой же нелепостью положительно определять характер женщины, как и цвет хамелеона. Предположим, однако ж, что прекрасная маркиза — Не столько добродетельно, насколько Богу угодно допустить к тому женщину. Разве в таком случае вам будет приятно разыграть роль влюблённого простака? Но если добродетель Маркизы только одно лицемерие, то, скажу вам откровенно, тогда ещё хуже. Я готов том побожиться. Хм, вы не так богаты, чтобы волочиться за великосветской дамой, бедный безумец. «Да разве вам неизвестно, что нам всегда обходится гораздо дороже то, за что не берут с нас денег?» «Вам дороги время и свобода! Великосветская дама отнимет у вас и то, и другое! Я отсюда уже вижу, как вы понесете за ней шали букет цветов, и, зевая, внимательно будете слушать пошлости ее мужа!» Таким-то образом, захваченный в тиски супружеской жизни, совсем усталый, разоренный, измученный, наконец вы очутитесь в положении среднее между слугой и кавалером. Нет, вы уже слишком занеслись в заоблачный мир. Остановитесь, пока есть время, и не меняйте теплого чувства простой девушки на гордое снисхождение к вам титулованной кокетки. Наконец, шевалье де Мангла рассказал Людовику, что Маргарита Жили, поссорилась и совсем разошлась с маркизом Скаман, что об этом происшествии уже трубит весь город, и что, вероятно, маркиза Дескаман одна из первых узнала о том. В заключение де Мангла напомнил Людовику его обязанности в отношении к девушке, покинутой из-за него маркизом Скаман. Но Людовик де Фонтаньо все еще не убеждался. Чтобы одержать решительную победу над ним, Шевалье употребил последнее средство и стал наружно превозносить то, что сам в душе считал безумием. Он рассказал о сильной любви маркиза Скаман к Маргарите Жили о богатых подарках, которые тот делал ей в его присутствии, хвалил благородную преданность своего молодого друга Эмми и потом незаметно дал почувствовать ему, что эта преданность, пожалуй, кончится ничем, если Маргарита согласится на предложение маркиза Дескоман и уедет с ним в Париж. Последних доводов, приведенных Шевалье де Монгла, Было слишком достаточно, чтобы, наконец, растрогать, увлечь, убедить, раздражить до слез Людовика де Фонтанье, и, наконец, привести его к Маргарите Жили.